армированная оборона вторая бекетовка оставшаяся без обещанных резервов в лице второго и 16-го танковых корпусов оборона юго-восточного фронта вскоре подверглась испытанию на прочность за прорывом к Волге шестой армии последовал удар четвёртой танковой армии к югу от сталинграда армированная оборона 13-го танкового корпуса у станции Тундутова заставила немцев вновь сменить направление главного удара. Дёр пишет, командующий армии отдал приказ об отводе с фронта в ночное время по частям 48-го танкового корпуса и о скрытом сосредоточении его за левым отогнутым назад флангом армии в районе северо-западнее станции абгонерова для нанесения внезапного удара в северном направлении в районе западней сталинграда это означало отказ от владения группой высот в районе красноармейска отказ от намеченных группой армии б сходящихся ударов по противнику описывая эти события дер сетует на отказ от Продолжение наступления по оси железной дороги в направлении на Красноармейск. Мотивирует он это исключительными свойствами местности. У Красноармейска, возвышающейся на 150 метров над уровнем Волги, высокий берег отходит от реки и поворачивает дальше на юг, переходя в Ергений. Здесь, если смотреть вниз по течению реки, Расположена последняя возвышенность у берега. Она господствует над всем изгибом Волги с островком Сарпинский. Если вообще можно было взломать оборону Сталинграда, то удар следовало наносить именно отсюда. Но так или иначе решение было принято. За две ночи с 26 на 27 августа и с 27 на 28 августа 4 армейский корпус сменил дивизии 58-го танкового корпуса на высотах юго-восточнее станции Тундутова. Тем временем 13-й танковый корпус укреплял оборону вдоль железной дороги. 28 августа корпус танас получил на укомплектование 40 танков Т-70, которые были сразу же распределены по бригадам и расставлены по узлам сопротивления. Опиравшаяся на танковые бригады тринадцатого корпуса оборона шестьдесят четвёртой армии была достаточно устойчивой. Однако интеграция танков в систему обороны стрелковых частей обеспечивала прикрытие лишь части полосы обороны шестьдесят четвёртой армии. Последовавший утром 29 августа удар 58-го корпуса на новом направлении был внезапным и сокрушительным. Не танками оборона 29-й и 126-й стрелковых дивизий затрещала по всем швам. Танки 58-го корпуса через Зеты наступали в обход позиции 64-й армии в направлении на Сталинград. Уже в 6 утра первого дня нового немецкого наступления МС Шумилов приказал выдвинуть к Зэте шестую гвардейскую и 254-ю танковые бригады. К узлу дорог Зэты, лежавшему на пути немецкого наступления, срочно выдвинулись 30 новеньких Т-70. Верный своему правилу руководить боем из самого пекла, в Зэте выехал сам тонас Чишин. В 10:00 утра начался Танковый бой за Зеты. Исход противостояния Т-70 и немецких ПЗ-3 и ПЗ-4 был предсказуемым. В 14.00, обойдя Зеты, части 58-го танкового корпуса продолжили продвижение к Сталинграду. Вечером 29 августа Зеты был занят 24-й танковой дивизией. Ввиду глубокого охвата левого фланга 64-й армии, командованием фронта было принято решение на отвод цементировали и упорядочили отход танки корпуса танас -Чишина». У переправы через река Черленую до последнего момента стояли три танка 254-й танковой бригады, прикрывавшие проход в минном поле. Несмотря на постоянные удары с воздуха, отряд проходил организованно и не превратился в беспорядочное бегство. Однако сохранить целостность обороны все же не удалось. На плечах отходящих войск немцам удалось прорваться через внутренний обвод сталинградских укреплений. Навстречу немецкому наступлению 31 августа были вновь брошены танки. это была 56-я танковая бригада. Здесь имеет смысл остановиться на ее происхождении. В крупном оборонительном сражении всегда находятся части и соединения, которые нарезают замысловатые круги по тылам сражавшихся войск. Их перебрасывают с одного участка на другой, и они теряют танки не от огня противника, а от бесконечных форсированных маршей. Кризисы возникают то там, то здесь, и не доехав до одного района сосредоточения, приходится отправляться в другой. В приграничном сражении июня 1941 года такие круги нарезал 8-й механизированный корпус. В сражении на ближних подступах к Сталинграду эта роль досталась 56-й танковой бригаде. Будучи первоначально включена в состав 28-го танкового корпуса, затем 23-го танкового корпуса, бригада после июльских боев переформировалась в Орловке, к северу от Сталинграда. С 19 августа 1942 года, как и многие другие танковые бригады, танки она получила прямо с СТЗ правда в отличие от шестой гвардейской, шестой и тринадцатой танковых бригад, в 56-й бригаде тридцать четвёрки были разбавлены легкими танками Т-70. 21 августа бригада была направлена на южные подступы к Сталинграду и передана в состав 57-й армии. С с противником она в этот период не имела. После прорыва немцев с плацдарма у Пертячева 23 августа бригада перебрасывается на север. Вследствие марши с севера на юг и обратно танки начали сыпаться. На 20.00 25 августа бригада имела 32 танка Т-34, из них на ходу 14. 9 танков Т-70, из них на ходу 7. Один М3, средний, на ходу. Боевые потери были только от ударов с воздуха. На марше 24 августа были сожжены немецкими самолетами два танка Т-34 и один Т-34 был подбит. Бригада переходит в подчинение второго танкового корпуса. По приказу командира корпуса командиры частей начинают рекогносцировать маршруты для контрудара во фланг 14-му танковому корпусу противника от Сталинграда на север. Один день бригада участвует в бою в составе танковой группы «Штевнева». Однако 26 августа по приказу Еременко бригада разворачивается на 180 градусов и вновь отправляется в 57-ю армию на южные подступы к Сталинграду. Вновь командиры готовят позиции, на этот раз для обороны и контратак. Но 30 августа следует приказ о переходе 56-й танковой бригады в подчинении штаба 64-й армии. Поздним вечером того же дня бригада сосредотачивается на рубеже реки червленной и вновь готовит оборону. Только в 10 утра 31 августа Бригада впервые вступает в бой и встречает огнем из засад, рвущиеся к Сталинграду части 58-го танкового корпуса. Противникам было оценено упорство обороняющихся на южных поступах к Сталинграду частей. Истограф 14-й танковой дивизии Грамс пишет «Ночью дивизия была переброшена через Аксай в новый район сосредоточения». И снова при сильной артиллерийской поддержке ранним утром 29 августа началась атака. Танки и верховые панцергренадеры преодолели позиции окопавшегося неприятеля и с размаху достигли артиллерийских позиций врага. Не принимая во внимание снова ожившего в тылу врага, дивизия использовала этот локальный прорыв и пробилась 30 августа к участку «Червленное» там она снова наткнулась на готового к обороне неприятеля занявшего господствующие высоты и опять началась мучительная борьба в ходе которой дивизия все дальше и дальше охватывая на запад через нариман план татор и цыбенко должна была прогрызаться через врага вдоль до песчанка и трех курганов враг становится все упорнее Его противотанковая оборона все эффективнее. 2 сентября 56-я танковая бригада была передана в состав 13-го танкового корпуса. 3 сентября по приказу Таносчишина бригада заняла оборону у совхоза «Горная поляна». В составе бригады на тот момент насчитывалось 19 Т-34, 2 Т-70 и 1 М-3 средний. До 7 сентября на фронте 64-й армии было относительно спокойно. 13-й танковый корпус вновь был распределен между различными участками обороны на подступах к бикетовке На рубеже от Варапонова до Елхи заняли оборону с севера на юг 6-я гвардейская танковая бригада, 39-я, 13-я и 56-я танковые бригады. На этом этапе сражения удача отвернулась от тринадцатого танкового корпуса. Если в начале августа шестой гвардейской танковой бригаде посчастливилось оказаться в нужное время и в нужном месте, то месяц спустя она же не вовремя снялась с позиций. С 23.09 седьмого сентября бригада была передана из состава тринадцатого танкового корпуса в 62-ю армию в 23-й танковый корпус. Позиции 6-й гвардейской танковой бригады Танас Чишин решил занять частью сил 39-й танковой бригады. Однако в 23.00.7 сентября в штаб корпуса поступила информация о том, что на позиции, передаваемой в 62-ю армию бригады, будет выдвинута 133-я танковая бригада 62-й армии. Соответственно, с заполнением позиций убывшей в соседнюю армию бригады не спешили. Между 13-м танковым корпусом и 13-й танковой бригадой остался путь довольно узкий, но не простреливаемый танками коридор от станции Варапонова до Зеленой Поляны. Прорыв по этому коридору выводил немцев прямо к берегу Волги. Утром 8 сентября последовал удар 4-й танковой армии «Готта» от Варапонова на Купоросное. Интенсивность авиационной и артиллерийской подготовки отмечается даже в немецких источниках. Грамс пишет. После огневой подготовки невиданной до того силы на рассвете 8 сентября солнечного осеннего дня дивизия начала наступление прорвала вражеские позиции и достигла существенного начального успеха. С рассветом 8 сентября танковый батальон 39-й танковой бригады при подходе к назначенному району обороны был встречен огнем танков противника. С марша, будучи неокопанными, танки бригады сдерживать немецкое наступление не смогли. Для восстановления рассыпавшейся обороны 8 сентября в 12.00 устным приказом таносчишина танки 56-й бригады были отправлены на позиции в районе Горной Поляны. Здесь бригада в свое время готовила оборонительные позиции и танки встали в свои старые ямы. С рассветом 9 сентября немецкое наступление в направлении Купоросного продолжалось. Офицер генерального штаба В 13-м танковом корпусе позднее писал, в этот день сплошная пыль покрывала землю. На подбитые и сожженные танки 56-й танковой бригады были вновь сброшены бомбы. Но отдельные машины, закопанные в землю, продолжали вести огонь и удерживали совхоз «Горная поляна». Хотя этому не верили даже в штабе армии. 56-я танковая бригада потеряла сгоревшими 7 Т-34 и 1 М-3, средний, подбитыми 6 Т-34. В бригаде остались 2 Т-34, один не на ходу, и 5 Т-70. Также в бою 9 сентября 56-я танковая бригада потеряла своего командира, полковника ВВ Лебедева. Относительно его гибели существует несколько версий. Согласно одной из них, к командному пункту бригады прорвались немецкие пехотинцы, расстрелявшие офицеров штаба. Согласно другой, полковник Лебедев взял бутылку с горящей смесью и направился в район расположения подбитых танков бригады, где был убит осколком снаряда. Новым командиром бригады стал полковник И.М. Бабенко которому было суждено вывести ее в гвардию. 13-й танковый корпус поглотил удар противника и не дал ему возможности прорываться к бикетовке. Тем самым господствующие над местностью высоты у бикетовки остались в руках советских войск. К вечеру 10 сентября в корпусе Таносчишина осталось всего 8 боеготовых танков. Однако бои на южных подступах к Сталинграду постепенно затихали. Части приводили себя в порядок и восстанавливали подбитую технику. На 20 сентября в 13-м танковом корпусе на ходу осталось 23 танка. 14 Т-34, 8 Т-70 и 1 Т-60. В условиях относительной стабильности линии фронта Ремонтным службам 13-го танкового корпуса удавалось восстанавливать подбитые танки. За два месяца непрерывных боев в корпус в качестве пополнения прибыло 49 Т-34 и 40 Т-70. За это же время было отремонтировано 174 танка. В среднем в день восстанавливалось 3-5 подбитых танков. Это позволяло все время держать танковые бригады в составе 20-25 боеготовых машин.